Люди из ТВА заметили, что она утратила голос, и позвали санитара. Он пришел, взял ее левую руку и что-то вколол в вену. Она подняла глаза, глядя на санитара, как на пришельца с другой планеты. Вдруг появился портье из гостиницы. Он оттолкнул санитара, вытащил из кармана какую-то мятую бумагу и, тыча в нее пальцем, что-то кричал ей по-польски. Лекарство, которое вколол ей санитар, начало действовать, и его действие усиливалось шоком, в котором она находилась. Ей пришлось чудовищно сосредоточиться, чтобы понять, что говорит ей этот поляк. А тот в очередной раз громко выкрикивал. «Якуб опоздал на этот рейс и прилетит через полчаса самолетом Дельты. Ты поняла? Он жив! Его не было в том самолете. Он еще летит к тебе! Ответь, ты поняла?» И она вдруг поняла. Она выхватила у него эту бумажку и принялась читать. Она перечитывала и перечитывала ее потом вдруг встала с кресла и, не произнеся ни слова, пошла. Порте молча шел рядом с ней, направляя ее к залу прибытия дельты. Он усадил ее на скамейку напротив выхода, сказал, что самолет уже приземлился, и вдруг опустился перед ней на колени и стал просить прощения за то, что так поздно добрался до аэропорта. Потом внезапно встал и ушел. Она сидела в одиночестве на скамейке и не отрывала взгляд от выхода. И вдруг представила, как она, наверное, выглядит. Косметика размазана. Вокруг того места, куда был сделан укол, начинает наливаться синяк. Точно у наркоманки с улыбкой, — подумала она. О, она уже опять способна смеяться. И вдруг она расплакалась сложила руки, как для молитвы. И хотя никогда не верила в Бога, прошептала, «Боже, благодарю тебя за это!» Он. То, что происходило при высадке, было просто невыносимо. Целую вечность они ждали, когда откроется дверь. Он был готов к выходу еще, когда они летели над Дувром в Англии. Сейчас в душном самолете, стоя с перевешенным через плечо ноутбуком, сразу же за пассажирами первого класса он задыхался от нетерпения. Так ему хотелось увериться, что она знает. Наконец дверь открыли. На выходе стояла та самая стюардесса. Он остановился, она подала ему два соединенных с крепкой листка серой бумаги. «Я добыла это для вас». «Это своего рода реликвия, не потеряйте ее», — произнесла она. Он, целуя стюардессе на прощание руку, сказал, «Наверное, мы еще встретимся, ведь я всегда летаю дельтой. Правда, в этот раз меня хотели впихнуть в ТВА, но даже Бог не допустил этого. Благодарю вас за все». А выйдя, увидев, как она сидит на скамейке и плачет, он понял, что ей сказали поздно. Но зато он знал, что ей все-таки сказали. Он медленно шел к ней, и увидел, что она заметила его. Он подошел совсем близко, и она, не вставая со скамейки, приложила палец к губам, давая знак, что не надо ничего говорить. Он видел, что ей пришлось пережить, прежде чем она оказалась здесь. Он сел рядом с нею и молча смотрел ей в глаза. Вдруг она взяла его руки, поднесла к губам и стала целовать. Он хотел как-то оправдаться, попросить прощения, но она не позволила. Она лишь шептала его имя и время от времени прикасалась к нему, словно удостоверяясь, что он действительно существует. А он не мог сдержать волнения, когда она благодарила его за то, что он с ней и что жив. Прошло не меньше часа, прежде чем они пришли в себя. За все это время они ни разу не упомянули про катастрофу. Понемногу, постепенно, к ним приходила радость от того, что они встретились. Наконец они решили покинуть аэропорт. Она пошла в туалет поправить макияж, а он нашел представительство «Авис» и получил заказанную машину. После коротких формальностей они стояли перед сверкающим «Саабом»